Глава 76. Мелодия флейты на лазоревом бугре навевает грусть. Стихи, сочиненные в павильоне кристальной впадины, вызывают чувство одиночества. Итак, после ухода мужчин, матушка Дзя распорядилась убрать ширму, отделявшую мужской стол от женского, а служанки расставили фрукты и принесли чистые кубки и палочки для еды. Все оделись потеплее, выпили чаю и сели кружком. Бао-чай и ее младшая сестра незаметно ушли, и матушка Дзя поняла, что они решили продолжать праздник у себя дома. Не было также Ливань и Хэнзэ. Их очень недоставало, и все погрустнели. Куда девалось прежнее веселье? Матушка Дзя обратилась к госпоже Ван. «В прошлом году наши мужчины находились в отъезде, и мы приглашали твою сестру Сюэ вместе с нами любоваться луной. Было шумно и весело, и все мы немножко грустили, что с нами нет наших мужчин, что жены разлучены с мужьями, матери с сыновьями. В нынешнем году муж твой дома, и, казалось бы, нужно радоваться, но мы не можем теперь пригласить твою сестру с дочерью». «В доме у нее прибавилось два человека, и ей нельзя их оставить. Фэнзэ как нарочно болеет, а у нее шуток и смеха на десятерых хватило бы. Поистине все в Поднебесной не так, как хочется», — матушка Дзя вздохнула и приказала наполнить большой кубок подогретым вином. «Хорошо, что сейчас матери с детьми вместе», — промолвила госпожа Ван. «В прошлые годы за столом бывало много гостей, зато в нынешнем собрались наши самые близкие родственники». «Это настоящая радость», — улыбнулась матушка Дза. «Вот я и хочу выпить из большого кубка, и вы заменить свои кубки на большие». Пришлось последовать примеру матушки Дзя, хотя от вина все уже чувствовали некоторую вялость, да и время было позднее. Затем матушка Дзя распорядилась постелить на крыльце матрас, принести лунных лепеж, карбузов, фруктов и разрешила служанкам тоже любоваться луной. А луна к этому времени была близка к зениту и казалась особенно яркой. Какая красота! «А!» — воскликнула матушка Дзя. «Послушать бы сейчас флейту!» И она приказала позвать музыканш, заметив при этом. «Громкая музыка лишена всякой прелести!» «Я лучше слушать ей издали!» Вдруг матушка Дзя увидела, что к госпоже Син обратилась ее служанка и спросила, «Что-нибудь случилось?» «Старший господин Дзяше споткнулся о камень и вывихнул ногу», — ответила госпожа Син. Матушка Дзя послала служанок узнать, как себя чувствует Дзяше, а госпожа Син велела идти домой, сказав, пусть жена за Дженни ее проводит. Я тоже скоро пойду спать. — Я не поеду домой, — с улыбкой произнесла госпожа Ю, привстав с места. — Если позволите, всю ночь проведу с вами. «Так не годится!» — возразила матушка дзя. «Вы с дзя мы еще молоды, и в нынешнюю ночь должны быть вместе. Зачем же я буду разлучать вас?» «Ну что вы, бабушка!» — краснее ответила госпожа Ю. «Разве мы молодые? Скоро двадцать лет, как женаты. Каждому без малого сорок. К тому же у нас еще не окончился траур. Поэтому самое лучшее мне — побыть эту ночь у вас!» о вот ты пожалуй права согласилась матушка дя совсем забыла что у вас траур ведь почти два года прошло как скончался твой свекр. и как ты я запамяттовала меня надо оштрафовать на большой кубок ладно оставайся со мной госпожа ю дала наставление жене за жуна и та пошла провожать госпожу син Но о том, как они сели в коляске и уехали, мы рассказывать не будем. Между тем мальчика Дзя и все остальные полюбовались коричными цветами, выпили еще вина и завели разговор. Неожиданно у стены под коричным деревом, будто всхлипывая, заиграла флейта. В эту ясную лунную ночь, нарушившие тишину нежные звуки флейты, словно унесли с собой горести и печали, все слушали, затаив дыхание, и не сразу пришли в себя, когда музыка смолкла, а потом стали выражать свое восхищение и снова наполнили кубки». «Вам и в самом деле музыка доставила удовольствие», — с улыбкой спрашивала матушка Дзя. «Еще бы», — дружно ответили ей, — «мы очень вам благодарны». «А сыграя не мелодию попротяжней, было бы совсем замечательно», — сказала матушка Дзя. Она приказала налить кубок вина и отнести музыканча. Вернулись служанки, которых послали справиться о здоровье Дзяше, и доложили. Нога у старшего господина хоть и распухла, но ничего опасного нет. Приложили лекарства, и боль поутихла. Машка Дзяса со вздохом сказала, «А еще говорят, будто одних я больше люблю, других меньше. Но я обо всех забочусь и волнуюсь из-за каждого пустяка». Пришла Юань-Ян, принесла капор и плащ и обратилась к матушке Дзя. «Уже поздно, госпожа, выпала роса, и вы можете простудиться. Пора собираться домой отдыхать». «Веселье в самом разгаре, а ты увести меня хочешь?» — отмахнулась матушка Дзя. «Что я пьяна? От назло не уйду до рассвета!» Она приказала налить ей вина, надела капор, накинула плащ и поднесла кубок к губам. Выпили остальные, шуткам не было конца, то и дело раздавался смех. Но вот опять зазвучала флейта, скорбно, протяжно, все притихли. Неизбывная грусть охватила мачку Дзя, ее никак нельзя было развеселить. Наконец приказали подать еще вина и прекратить музыку. «Можно я расскажу одну забавную историю?» — спросила госпожа Ю. «Рассказывай!» — разрешила матушка Дзя, заставив себя улыбнуться. «В одной семье было четыре сына», — начала госпожа Ю. «Старший — одноглазый, второй — одноухий, третий — с одной ноздрёй, а у четвёртого было всё — и глаза, и уши, и нос как нос. Вот только не немым родился. Пока госпожа Ю говорила, матушка Дзя закрыла глаза, словно задремала. Госпожа Ю умолкла, и они с госпожой Ван тихонько ее окликнули. Та открыла глаза, улыбнулась. «Продолжай, продолжай! Я не сплю, просто так отдыхаю!» «Ветер усилился», — заметила госпожа Ван. «Не пора ли домой?» «А завтра снова сюда придем?» «Шестнадцатого числа луна тоже красивая». «Сколько времени?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Четвертая стража», — ответила госпожа Ван. «Девочки не выдержали и ушли спать». Матушка Дзя огляделась, на своем месте сидела одна тончунь «Ладно», — улыбнулась матушка Дзя, — «не привыкли вы допоздна засиживаться. Сил не хватает, здоровье слабое, так что лучше уж разойтись, беднежка Танчунь. Терпеливо сидит, дожидается. Пусть идет домой, и мы пойдем». Матушка Дзя выпила чаю, села в паланкин, и служанки понесли ее к воротам. О том, как она возвращалась домой, мы рассказывать не будем. Служанки, между тем, принялись убирать посуду и не досчитались одной чашки. Стали искать — не нашли. «Может быть, ее разбили?» — спрашивали друг у друга девушки. «Но куда в таком случае девались черепки?» Не найдем, скажут, что мы истощили. Все отвергали одно. «Мы чашки не разбивали. Может быть, кто-нибудь из служанок. Надо вспомнить, кто брал чашку и спросить. Совершенно верно, обрадовались женщины. Цзюйлюй брала чашку у нее и спросим. Одна из женщин пошла искать Цзюйлюй и едва вошла в аллею, как увидела ее и Цзиньцзюань. Старая госпожа ушла, спросила Цзюйлюй, а где наш варшня? — Ты спрашиваешь, где барышня, а я хотела бы знать, где чашка, — проворчала женщина. — Я только хотела налить барышне чай, — ответила Цюлюй, а она исчезла. — Госпожа велела барышне идти и спать, — произнесла женщина. — Ты вот пробегала, а теперь барышню свою не найдешь. — Не может быть, чтобы барышни украдкой ушли, — возразили Цуэлюй и Дзюань. — Они где-нибудь гуляют. Может, пошли провожать старую госпожу? Мы поищем, где барышня, там и чашка. Не суетись. Если чашка у барышни, то и в самом деле не зачем суетиться. Ответила женщина. Как бы ты ни было за чашкой, я завтра приду. С этими словами женщина ушла, а дзидзяницу и люй отправились к матушке дзя. Но об этом мы рассказывать не будем. И Сян Юнь и не думали идти спать. Просто Дай Юй заметила, что матушка Дзя вздыхает, что за столом почти пусто, а тут еще Бау чай с сестрой ушли. да Юй почувствовала себя совсем одинокой и всеми забытой, отошла в сторонку и, облокотившись о перила, заплакала. Бао-Юй в тот день был рассеян и никого не замечал, все его мысли были обращены к Цинвэнь, и стало хуже, болезнь обострилась». И как только госпожа Ван сказала, что можно идти спать, он поспешил к себе. У Танчунь, расстроенной домашними неприятностями, тоже не было ни малейшего желания развлекаться. Только Инчунь и Сичунь все еще были здесь, но они никогда не дружили с Дай Юй, и утешать ее принялась Сян Юнь. «Ты умная девушка, а не бежишь себя», — сказала Сян Юнь с укором получилось как-то нехорошо. Баоча и Баоцинь все время твердили, что нынешний праздник с единой осени мы поведем вместе, устроим собрание поэтического общества и будем сочинять стихи. Но потом они забыли о нас и сами ушли любоваться луной. Никакого собрания не было, и никаких стихов мы не сочиняли. Все родственники эгоисты. Не дам Сунской сказал, я не позволю кому-то спать у ей постели, ну и пусть они о нас забыли, мы и вдвоем можем стихи сочинять, а завтра их поисть ты Диму да Юй не желая горчать подругу сказала, какие тут стихи, когда такой голдюш, юнь засмеялась, любоваться луной с холма хорошо, но еще лучше внизу у воды Знаешь, у подножия иголки есть пулут, где у самой воды стоит павильон кристальной впадины. Те, что вели работы в саду, отличались прекрасным вкусом. На этой иголке самое высокое место назвали лазоевым бугом, а самое низкое у воды — кристальной впадиной. Слова буговы, впадины и знаки, которыми они пишутся, редко употребляются, потому в названиях теаса и павильона создают впечатление чего-то нового. А оригинального тот, кто их придумал, не пожелал следовать трафоету. Оба эти места: одно наверху, другое внизу; одно светлое, другое тенистое; одно на голке, другое у воды, словно созданы для того, чтобы любоваться луной. Кому нравятся высокие горы и бледная луна, поднимаются наверх. Кто предпочитает яркую луну и чистые волны спускаются вниз, хотя на байхуа слова бугов и Впадины читаются и пишутся несколько по-иному, чем на Веняне. все равно их считают грубыми. Слово «впадина» мне встретилось всего раз в стихотворении Луфанвена, где есть строка «Во впадине на тушечнице древней туши накопляется немало». Но ну, разве не смешно, что поэта упрекали в банальности?» — Это слово встречается не только у Луфанвена, но и у других поэтов и писателей древности, — возразила Дайюй. — Взять хотя бы оду о зеленом мхе Нзяньяне, книгу о чудесах Дунфаншо, рассказ Джан Сеньяо расписывает кумирню. — Люди нынешнего времени этого не знают и потому считают это слово простонародным. — Скажу по правде, это я придумала такие названия павильону и террасе. Отец велел это сделать бао но он придумал неудачные. Тогда придумала я, записала и показала старшей сестре, а она велела их показать дяде, и дяде они понравились. Ну ладно, пошли в павильон. Они спустились по склону, свернули за горку и очутились в кристальной впадине». По берегу пруда и до самой дорожки, ведущей к павильону благоухающего лотоса, тянулась бамбуковая ограда. Здесь по ночам дежурили две служанки, но сейчас, к великой радости дайю и Сянюнь, они спали, потому что в палатах Лазоревого бугра господа любовались луной. Как хорошо, что служанки спят, сказала Даюй. Давай полюбуемся отражением луны в воде. Девушки сели на бамбуковые пеньки под навесом. Полная луна отражалась в пруду. В ее свете сверкала вода, и девушкам казалось, будто они попали в хрустальный дворец царя рыб. Налетел ветерок, и по зеркальной поверхности пруда побежали морщинки. От окружающей красоты на душе становилось светло и радостно. «Вот я сейчас дома, непоименно выпила бы вина и покаталась на лодке», — воскликнула сян -Юнь. Правы «Право были древние, говоря, когда сбываются все желания, и исчезает радость надежды», — засмеялась Даюй. «Нам и так хорошо. К чему еще лодка?» — Такова человеческая приода, — ответила Сян-Юнь, — захватив княжество Лу, зарежься нашу, на Вдруг до девушек донеслись жалобные звуки флейты. — Это старая госпожа и госпожа развлекаются, — заметила с улыбкой Дайой. — Флейта нам даст вдохновение. Давай сочинять пятисловные уставные стихи. «На какую ифму?» — спросила Сян-Юнь. «Сосчитаем палочки в этих перилах. Отсюда и до сих пор. Какая будет по счету последний тариф мы возьмем прекрасную мысль», — промолвила Сян-Юнь. И они принялись считать палочки. Оказалось, тринадцать. «Как назло, тринадцатая ифма», — произнесла Сян-Юнь. «Она употребляется так едко, что вряд ли у нас получится стихи». «Ну, начинай» ладно посостязаемся кто сильнее в стихосложении», — улыбнулась даюй жаль только нет бумаги и кисти нельзя записать завтра запишем ответила ан юнь надеюсь нас память не подведет ну тогда слушай сказала даюй и прочла пятнадцатый день это осень в своей середине но день позади Вот и вечер уже настает. Сян-Юнь на мгновение задумалась, но тут же подхватила. Поазачность и свежесть. Похоже, что наша погулка совпала с весною, и мы перешли в Новый год. С тельца и ковша засвекали извечные звезды, Светилами ярко свечен ночной небосклон. Даю, смеясь, продолжала. А здесь, на земле, перелив благозвучный свирели, И флейты не молкнут, и слышится струн перезвон. Пусть кубки с вином поднимают в разгаре веселья, Чтоб ночь пролетела отрадно в пирушке хмельной». «Пусть кубки с вином поднимают, это хорошо!» — улыбнулась Сян-Юнь. «Но парная стака должна быть еще лучше!» Она снова задумалась и прочла. «Сейчас у Кавоша о коне окна, чтоб к ним подойдя любоваться плывущей луной. Маос, но не сильный, скорее приятный маосец. Но ветер подул и как будто огнем обожгло. «Неплохо!» — отозвалась дай «Лучше, чем у меня!» а подумай-то еще немного, получилось бы совсем замечательно. — Стихов на эту тему мало. Она трудная, поэтому можно использовать уже готовые строки, сказала Сян-Юнь. — сказал Сян -Юнь. Будь у меня что-то очень хорошее, я побегла бы на конец. — Посмотрим, что ты прочтешь в конце, — с напускной строгостью промолвила даюй — Стыдно ведь будет, если ничего интересного не придумаешь. И она прочла такие строки. А ночь, между тем, все равно хороша при морозе. Согрета душа, и на сердце светло и тепло. «Коль тянешься жадно за той же лунной лепешкой, тебе не пристало почтенного старца корить. По лунную лепешку никуда не годится», — засмеялась сян -Ю. нет, «Это ты наочно придумала, чтобы поставить меня в тупик?» «Побольше надо читать», — возразила дай -Ю. «Ведь выражение «Коль тянешься жадно за той же лунной лепешкой» взято из старинной книги «Истории династии Тан». Ладно, у меня уже готова следующая стокка, объявилась юнь Коль надо арбуз расчленить, чтобы стал он как лотос, тебе не пристала над юной девой тунить. — Сколь свеша Амат при сияющем лунном восходе коричника лунного Якова, словно нефрит. — Вот это ты наверняка сама придумала, — воскликнула Дай -Юй. Завтра повеем, а сейчас незачем тиять у Ямя, — заметила Сян Юнь. — Ладно, — согласилась Дай -Юй. И все же вторая строка у тебя неудачная. Коричника лунного нефрит, такой же избитый образ, как золотая орхидея. — Тебе не хотелось думать, вот ты и произнесла первое, что Пришло в голову. Сказав это, даю и прочла такое стихотворение. Вот отблеск луны златоцвета умножил сияние И стал златоцвет и прекрасен, и пышен на вид» свечей восковых ослепило сиянье, окрасив все пиршество в Алые с яшмовым блеском тона. — Но златоцвета умножил сиянье, тебя выучила, — воскликнула Сян-Юнь. — Тут долго думать не надо. Взяла готовую ифму, и только за это тебя не похвалишь. Да и втаясь так, а придумано наспех. Я прочла в ответ на Яркого, словно нефрит, — Алые с яшмовым блеском тона, — ответила Даюй. Без поэтических образов древних нам не передать всю эту красоту» сан ничего не оставалось, как произнести следующие строки. «А сбосаны кости, небрежность и сосудов. Цветник, аматин, и нет здесь иглы без вина. Всем розданы оли, загадывать, либо ответить. Затейника ж главного не приказ, приказ. «Вторая строка мне понравилась», — заметила Даю, и «Только трудно подыскать к ней пар, она подумала и прочла. «Извольте ответить, что где-то в тексте сокрыто стихом или прозой трех вам задаваемых фраз. Пестрые гривы вас ждут разноцветные кости, а если четверка, то в красный окрашен цвет», — Сян-Юнь засмеялась. Выражение трех вам задаваемых фраз очень интересно, просто и изячно, а вот пестры разноцветные кости неудачно». Сказав это, Сян-Юнь прочла. Цветка кругового коварно по движение движенья. двой Баобана скорее ищите ответ. А в лунном сиянье струя ветерка играла И двор наш во власти расцвеченной яркой волны. «Годится», — заметила Дай-Юй, но со второй строкой опять схитрила. «Хочешь отделаться словами о ветре и луне?» Я говорила о лунном сиянии, возразила Сяньюнь. Стихи должны быть красивыми, достойными темы. Ладно, согласилась до ее, оставим пока как есть, а завтра опять к ним вернемся. И она произнесла такие строки: и все, что вокруг, небеса и земля, окунулось в бездонность вселенной, наверное, по воле луны. «Затейник или штрафу подверженный, все полноправные, хозяин или гость, за игрою не все ли равно?» Зачем говоришь о других? – спросила Сяньюнь. Лучше о нас с тобой. Она прочла стихи декламировала. Каждый из нас независим. Поблажек не нужно, ведь творчество свыше дано. Ушла я в себя, в созерцание, теперь пребывая, стою пил пи и на них опиется хочу. «А теперь можно поговорить и о нас с тобой», — сказала Даю и продолжила. А я, подбирая строку, образцу подражая, к воротам прильнула и в них постучаться хочу. Вино иссекает, и вот не осталось ни капли, но чувство, как прежде, душа неизменно моя. «Вот и настало время для моих сток!» — воскликнулась Анью, не быстро прочла. «А ночь на исходе, и так же, как ночь исчезает...» И скоро стает Чувующий миг бытия. Все тише и тише, И замерли вовсе, исчезли, Сменившись безмолвием Гомкие речи и смех. Да, с каждой строкой становится Все труднее, — согласилась Даю и произнесла. Пустые Надежды. Для нас ничего Не осталось, лишь лунные Блики, они холодны, словно Снег. Роса на Ступенях, а там, где Безветренно, влажно, падут тра грибками покрылась поверхность земли какой же с такой ответить на эту фазу спросилась ан юнь дай ка подумать она встала заложила за спину руки долго думала и наконец воскликнула вспомнила какое счастье а то поиграло бы И она прочла. В дыму полисадник, акация дыма клубами, окутана ночью еле заметно вдали, сквозь своды пещер устремились осенние воды воздолье равнин на большие просторы полей. Да июй даже вскочила и восхищенно вскричала «Ах ты плутовка!» и в самом деле приберегла, наконец, замечательные строки. благодари небо, что вспомнила слово «хунь» — «Акация!» Я как раз вчера читал избранные произведения древних династий, и там оно мне встретилось. Объяснилось янь. Её ографу, которым оно обозначается, я не знала, поэтому решила заглянуть в словарь. Но сестра Баучай сказала, не зачем лазить в словарь. Это дьяво. В народе говорят, что оно на ночь закрывает листья. Я не поверила и решила сама убедиться. И убедилась, что и говорить. «Сеста Бауча, её, очень образована». «Ну ладно», — прервала ее Дайюй, — «это слово ты употребила к месту, и тут все ясно. Но как тебе пришли в голову осенние воды? Этой строке уступают все остальные. Как бы я ни старалась, ничего подобного все равно не придумаю». Поразмышляв, Дайюй Наконец произнесла И ветры подули, листву непослушную Сгрудив, в расщелинах гор Меж рождающих тучи камней У девы прекрасной, чистый, Целомудренной чувства Но жаль, одиноко приходится В небе мерцать Немного осплывчато, заметила Сян-Юнь А в общем неплохо Выражение «одиноко приходится в небе мерцать» Удачно сочетается с чувствами новейными пейзажем Следующие строки, прочитанные и Сян-Юнь были такими. Лягушки сиеблены в лунной обители тоже вздыхать суждено и со вздохом и созерцать. Лекарство, способное ввергнуть в бессмертное обденье, приходится белому зайцу толочь на луне. Да и долго молчала, лишь кивала головой, потом, наконец, продолжила. Сбежала пилюля бессмертия, приняв потихоньку. Теперь во дворце Гуанхань обитает Чан-Э. Встревожить придется ковшу пастуха и ткачиху, когда они встретятся вновь, переплыв в пустоту. Устремив взгляд на луну, Сян-Юнь произнесла, «И чтобы у звезду навестить непременно, Пусть млечную преодолею ику на плоту. Всегда неизменной нет формы у лунного диска. Луна то ущербна, а то вдруг угла и полна. Первая строка никак не вяжется с моей, — заметила Даюй, А вторая, пожалуй, не на тему. Вижу, я, ты собираешься до бесконечности сочинять стихи». И она прочла в день первый и в день Завершающий каждого цикла, лишь дух свой в пространстве небес оставляет луна. Замолкли часы водяные, и больше не слышно в них шум воды. Видно, времени скоро предел. Только Сян Юнь собралась продолжить, когда Юнь, указывая на появившуюся в пруду темную тень, сказала, «Посмотри, тебе не кажется, что эта тень похожа на человеческую? Может быть, это злой дух?» — Вот так дух! — рассмеялась Сян-Юнь. А, кстати, я духов не боюсь. Гляди, как я его сейчас побью! Она поднялась с земли камешек и бросила в пруд. Раздался всплеск, по воде пошли круги, заколебалось отражение луны. С того места, где темнела тень, взмыл журавль и улетел в сторону павильона благоухающего лотоса. «Вот это кто!» — со смехом воскликнула дай «А я испугалась. Журавль явился весьма кстати», — сказала сян -Юнь. «Он мне помог». И она прочла такое стихотворение. Зажженный когда-то фонарь не потух на окошке, но медленно мекнет, и вот уж совсем потускнел. За воды доминует да журавль одинокой, да будет обитель в грядущем для девы тиха. дай я от восторга даже Ножкой топнула. Ловко. Журавлю в самом деле тебе помог. Правда, строка о журавле уступает осенним водам. К тому же она как бы завершающая. Так что я вряд ли могу придумать парную ей. Ведь в этой строке целая картина, новая, оригинальная, поэтому мне трудно что-то придумать. «Давай думать вместе», — предложила Сян-Юнь. «А если ничего не получится, отложим на завтра». Дай юй словно не слыша её, смотрела на небо, а потом сказала: «Нечего хвастаться, я тоже придумала. Слушай, и она прочла: в остылости лунной цветов похоронены души, и чья-то судьба предрекается в строчках стиха». Сян Юнь захлопала в ладоши замечательно. Лучше не скажешь, особенно удачно и чья-то судьба предыкается в строчках стиха. Сян Юнь вздохнула и добавила: «Стихи прекрасны». — Только грустные. А тебе выгодно остаиваться. — Но иначе я у тебя не выиграла бы, — возразила Даюй. Последняя фраза стоила мне большого труда. Не успела она это сказать, как из-за горки вынырнула какая-то фигура и раздался возглас. — Прекрасные стихи, только очень грустные. Если продолжать, получится лишь нагромождение слов. Ничего лучшего не придумайте. От неожиданности девушки вскочили, а, приглядевшись, узнали мяо-юй. «Как ты здесь очутилась?» — удивились девушки. «Узнала, что вы любуетесь луной и слушаете флейту, и решила выйти погулять. Сама не знаю, как забрела сюда. Вдруг слышу, вы читаете стихи. Мне стало интересно, и я остановилась. Последние строки поистине замечательны, но слишком уж печальны. И Я не могла не сказать вам об этом». — Старая госпожа уже дома. Остальные тоже разошлись. Все спят, кроме ваших служанок. Они ищут вас. — Вы не боитесь простыть? Идемте ко мне. Пока выпьем чаю, наступит рассвет. — Кто мог подумать, что уже так поздно? — улыбнулась Дайюй. Все вместе они направились в кумирню бирюзовой решетки. В нише перед статуей Будды горел светильник, в курильнице тлели благовония, монахи не спали, и только послушница, сидя, дремала на молитвенном коврике. Мяую ее окликнула и велела вскипятить чай. В этот момент раздался стук ворота. Это пришли за своими барышнями Цзэдзюань и Цуйлюй со старыми мамками. Увидев, что барышни приспокойно пьют чай, не заулыбались. «Ох, и заставили же вы нас побегать! Весь сад обошли, даже у тетушки Сюэ побывали. Разбудили ночных сторожей, которые сейчас отсыпаются. Спросили, не знают ли они, где вы. Они нам сказали, мы слышали голоса двух девушек. Потом к ним подошла третья, и они решили пойти в кумирню. Вот мы вас и нашли». Мяу-Юй приказала послушницам отвезти служанок и мамок отдохнуть, угостить чаем, а сама взяла кисть, бумагу и тушь и попросила продиктовать ей стихи, которые девушки сочинили. Заметив, что Мяу-Юй в хорошем настроении, Дай-Юй сказала, «Я первый раз вижу тебя веселый. и потому осмелюсь попросить исправить наши стихи, если это возможно. Если же нет, мы их сожжем». «Надо подумать. Сказать сразу, что плохо не смею?» — с улыбкой произнесла Мяу-Юй. «Вы использовали двадцать две рифмы. Все, что можно, придумали, так что вряд ли у меня получится что-нибудь путное. Это все равно, что к шкурке соболя приделать собачий хвост. Только испортишь шкурку». Да Юй прежде не слышала, чтобы Мяу-Юй сочиняла стихи. Но, поняв, что та заинтересовалась, поспешно сказала, «Ты, пожалуй, права, но, может быть, у нас плохо, а ты придумаешь лучше». «Ладно, посмотрим. Только надо писать о том, что в самом деле бывает в жизни, о подлинных чувствах и правдоподобных событиях. Придумывать что-то необычайное — значит отклониться от темы и изобразить в ложном свете жизнь женских покоев». «Совершенно верно», — согласились Дайю и Юнь мяу взяла кисть и что-то бормоча принялась писать, а когда кончила, отдала написанное девушкам, сказав при этом, «Только не смейтесь, по-моему, подобные стихи следует писать именно так, хотя начало у меня тоже печальное». Вот что написала Мяу-Юй. На золотом треножнике сгорел повествований ароматных свод как пудрой и как румянами покрыл нефритовую чашу тонкий лед. Все явственнее флейты слышен звук, вдовы, как будто скорбный плач и стон. Пусть одеяло, если стынет кровь, служанка мне согреет перед сном. Не унывай, за шторой пустота, зато причудлив феникс на шелку. Пусть ширмой сохраняется покой, и селезень блесну вспугнет тоску. Роса обильна, и под нею мох стал мокрым, и скользит на нем каблук. Покрылись густо инеем стволы, не распознать мне, где среди них бамбук. Неровен путь, когда вдоль берегов бредешь и огибаешь водоем, или когда взбираться в вышине приходится по крутизне на холм громады скал». Застыло в небытие здесь дьявола в скоплении богов. Деревья притаились среди камней, как стоялчных тигров и волков, в могущественных черепах, биси. Под утро светили небеса, в решетчатых ловушках возле стен скопилась предрассветная роса. Пусть птичий гомон с тысячи дерев, весь лес обширный всполошил вокруг, но слышен здесь обезьяний плач, единственный в ущельях. Скорбный звук, коль знаешь, на развилке поворот, свой путь найдешь среди других дорог, а если ты познал движение вод, не спрашивай людей, где их исток. За изумрудным чистоколом храм, здесь колокола не смолкает звон, а там село, где прос аромат, и там же птичья песнь со всех сторон. Коль радость есть, возможно ли скорби быть, не мимолетно ли скорбь, раз жизни рад? А если нет печали на душе, то в мыслях Разве может быть разлад? Всю яркость чувств я обращу к кому? Я замыкаю их в себе самой На помыслы изысканной души. Никто не примет к сердцу голос мой. Вот и рассвет, стихи пора кончать. Мы устаем, когда всю ночь творим. Давай, как закипит в сосуде чай, вновь о поэзии поговорим. Под стихами сделана была подпись. Ночью, в праздник середины осени, в саду роскошных зрелищ написаны эти парные фразы на заданную рифму. «Да Ю и Сян юнь восхищаясь стихами мяу говорили, «Мы ищем чего-то, а рядом с нами такая замечательная поэтесса. Каждый день нам надо состязаться с ней в поэтическом мастерстве. Завтра я еще подумаю над всеми стихами. Кое-что исправлю, — с улыбкой сказала Мяу-Юй, — «А сейчас пора отдыхать, скоро рассвет». Да Ю и Сян-Юнь попрощались и в сопровождении служанок отправились домой». Мяу-юй проводила девушек до ворот и долго смотрела им вслед. «На этом мы ее и оставим». Между тем Цуэлюй сказала Сян-Юнь. «Не пойти ли нам к старшей госпоже Ливань? Нас там ждут. Пиедай, чтобы не ждали и ложись спать», — ответила Сян-Юнь. «Старшая госпожа Ливань болеет. Зачем же ее-то и вожить? Лучше пойдем к бабушке лень Даюй». Когда они пришли в павильон реки Сяосян, там почти все уже спали. Девушки сняли с себя украшения, умылись и тоже решили лечь. Дзидзюань опустила полог, унесла лампу, заперла дверь и ушла к себе. Сян-Юнь после праздника никак не могла уснуть. Не спала и даюй. Она вообще страдала бессонницей, а сегодня легла позднее обычного и ворочалась сбоку бок. Не спится? спросила Даюй подругу. Это после праздника Я очень возбуждена. Просто так полежу, отдохну. Находилась сегодня, ответила Сяньюнь в свою очередь спросила. А ты почему не спишь? Я редко, когда сразу засыпаю, вздохнула Даюй. Раз десять в году не чаще. Но странная у тебя болезнь? Промолвила Сяньюнь. Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.